Глава пятая. Эльдина атаковала меня снежным вихрем, но за мгновение до этого я узнала, что она собирается сделать. И была готова, вовремя блокировав удар щитом. На снежном вихре сестра, конечно же, не остановилась. Одно за другим стало швырять в меня заклинания Скрученные потоки хлысты, ледяные иглы, морозное дыхание. Каждый раз я узнавала о заклинании до того, как Эльдина успевала его применить потому как использовала мысленную связь. Способы защиты тоже мелькали в ее мыслях. Не целиком, но мне хватало лишь намека, чтобы вспомнить о нужном заклинании. От всего, конечно, можно защищаться щитами, причем чем мощнее щит, тем большее количество разнообразных атак он может отразить. Но с мощным щитом, вливая в него избыточное количество магии, можно быстрее утомиться. А этого допустить никак нельзя даже с моим запасом магии. «Молодец!» — сказала Эльдина. «Связь работает. Вовремя реагируешь!» Решел демонстративно похлопал в ладоши, но не уверена, что мне. Он тоже молодец. Удержался, не бросился мне на помощь. Мог себя похвалить. Это вполне в его стиле. И Реш не отреагировал никак. Он стоял в отдалении и просто наблюдал. Я чувствовала его взгляд на себе все время тренировки. «Продолжайте», – скомандовала Наяра. Она тоже присутствовала на всех наших занятиях. Еще один холодный поток я не стала блокировать. Увернулась от него, чтобы не тратить силы, и атаковала сама. Теперь я перешла в наступление. Ильдина защищалась, я пускала в ход заклинания, которое уже успела изучить. Они тоже нужны для того, чтобы потратить меньше магии, но при этом нанести противнику ущерб. Ворох ледяных игл стал отвлекающим маневром. Ильдина защищалась от него и не сразу заметила ледяную дорожку, скользнувшую ей под ноги. Не удержалась, взмахнула руками и упала. Она бы могла себя поддержать, если б я не добила ее еще одним потоком магии. Просто потоком. Нужно было действовать быстро. На заклинание времени не хватало. Иногда можно и пожертвовать количество магии, если требуется быстрый результат а результатом стало падение Ильдины. Защищаясь от удара, она не успела себя подхватить. Я подошла к ней, протягивая руку. Ильдина приняла, поднялась. «Как ты это сделала? Связь была активна. Ты читала мои мысли, я твои». «Была. Я спрятала мысль под слоем льда. Хочешь, научу?» К нам подскочила Наяра. «Лед в ментальной магии? Судя по восклицанию, это что-то необычное». Или мне показалось? А Залар владеет ментальной магией. Я пожала плечами. У него, кроме ледяной магии, ничего нет. Значит, для ментальных штучек лед тоже годится. Нет, не годится. Ментальная магия для ледяного демона – это нечто невероятное, высшее искусство. Потому что демон извлекает из магии льда энергию, холодную, но уже не ледяную. И эту энергию задействует. Эй, какого Дерша? Возмутилась Наяра, заметив, что Решел с Ирэшем стояли уже не так далеко. На лице Иреша не отражалось ничего, а вот решил своего интереса не скрывал. Этот разговор не для вас. Поздно ты об этом вспомнила. Решел ухмыльнулся. На сегодня занятие закончено? Спросил Иреш. Да, сегодня ваше присутствие больше не понадобится, проворчала Наяра. Снова заговорила только после того, как оба демона покинули зал. Так вот, Лайла, ледяная магия, как таковая, не годится для ментальных манипуляций. Взамен мы получили кровную связь и способность общаться на расстоянии с ее помощью. Ментальной магией можно овладеть, но это, как я уже сказала, настоящее искусство, высший уровень. А ты? Я не поняла, что ты сделала, но лед не может помочь скрывать мысли. «Давайте я попробую показать». «Не мне», — Наяра вздохнула. По ее взгляду я прочитала жажду знаний и досаду от того, что ей, не обладающей с нами кровным родством, не удастся почувствовать, что и как я делаю. «А вот папу позвать не помешает. Это же такое открытие», — сказала Эльдина. «Позвали». А Залар примчался почти сразу. Последующие несколько часов я снова и снова демонстрировала свои действия. «На мой взгляд, ничего сложного здесь не было. Взять немного льда, расположить вдоль своих мыслей, прикрывая то, что не хочешь никому показывать». Но Ильдина с Азаларом почему-то повторить не могли. У них лед для этих целей попросту не брался. «Лед не может касаться мыслей», — заявила Ильдина, не выдержав. «Не может», — подтвердил Азалар. у нас не может, а у Лайлы может». «Из-за большой силы», — предположила я, — Из-за того, что лед блокирует твои эмоции. Эмоции глубже. Поэтому тебе не составило труда использовать лед, чтобы скрыть мысли. Но ведь это же хорошо. Новая способность, которой не обладает никто. Осталось придумать, как ее использовать. После занятия я по обыкновению читала. В последние дни я очень много читала. Заклинания атакующие и защитные. Прочие теоретические сведения. Этим я уменьшала количество теории на занятиях с Эльдиной и Наярой, увеличивая время на практику. Я, в общем-то, снова жила именно так, как привыкла, в постоянной подготовке к тому, чтобы выжить. Сначала моей целью было избавиться от метки, теперь показать на турнире, что достойно, ну и выполнить свою часть сделки с Ирешем, чтобы ледяные земли сохранили суверенитет. Такие цели мне подходят в самый раз». Они дают возможность жить, как прежде, ничего не меняя. Заниматься, заниматься и снова заниматься. Без малейшей свободной минуты. Так привычно и так спокойно. Однако сегодня вечером это спокойствие было нарушено. «Жду в зале для приема гостей. Единственным уцелевшим!» Раздался в голове голос Азалара. «Через пятнадцать минут. Служанки помогут вам привести себя в порядок». «Да что случилось-то?» Тут же послышался голос Ильдины. Похоже, Азалар организовал связь на троих. «Наши родственники нагрянули. Желают познакомиться с Лайлой. Но и на тебя, Ильдина, взглянуть. По-новому!» В дверь постучала служанка. Через минуту примчалась Ильдина вместе с еще одной служанкой и целой кучей платьев. Так что готовились мы к приему гостей вместе. «Все имена помнишь?» «А, неважно!» «Представятся, если будет нужно. Ничего с ними не случится. Не экзамен», – ператорила Эльдина, пока служанка носилась вокруг нее. Но создавалось впечатление, что сестра тоже не отказалась бы побегать по комнате. «А ведь, наверное, именно экзамен», – предположила я. «Чем они отличаются от остальных?» «Тоже хотят проверить на зуб». «Тоже почули слабость всего рода артригелон. «Слабость? Это мы еще посмотрим, кто здесь слаб». Ильдина зловеще прищурилась. В том, что наверняка будут разборки, я не сомневалась. Ведь как же, Азалар посмел скрыть происхождение Ильдина не только от всех подданных, но и от них. Ильдина тоже это понимала и все сильнее нервничала. Перед выходом я взяла ее за руки и развернула к себе. «Все будет хорошо. Слышишь? Ты не изменилась. Ты все та же сильная, уверенная, ледяная или стресс». Отсутствие иллюзии ничего не меняет. Ты остаешься прежней. Они в этом тоже убедятся. Ты права. Ильдина нервно улыбнулась. Я не изменилась. Это почему-то все они ждут каких-то нелепых изменений. За пятнадцать минут мы не управились. Вышли через двадцать. Чтобы не опаздывать еще больше, Ильдина перенесла нас снежным вихрем. Мне подумалось, что не помешало бы освоить эту магию. Совершенно точно пригодится. В просторной гостиной их обнаружилось много. Я насчитала демонов 20 Дяди, тети, троюродные кузины и кузены. Они выходили мне навстречу, представлялись и говорили, как счастливо познакомиться с еще одной артригелон Натянутым улыбкам как-то трудно было поверить, но я улыбалась в ответ. Мне все равно, примут они или нет. Главное, что меня приняли Азалар, Ильдина и Савер, а остальные меня не волнуют. Пусть думают, что хотят». Савера на приеме не было. Вероятно, был занят важным делом. Слуги принесли закуски и напитки. Гостиная на самом деле оказалась огромной. Места хватило всем. Кто устроился на диванчиках, кто в креслах. «Лайла, где же ты была? Пока Азалар о тебе не узнал», спросила сереброволосая демоница с фальшивой сочувствующей улыбкой. «Кажется, дальняя тетя. В магической академии». Но как же так? Ты не могла изучать ледяную магию. У нас нет академий. Я была в человеческой академии. Ты жила среди людей? Ох, сколько сразу шума разразилось! Вопросы и восклицания посыпались со всех сторон. Среди людей, как мерзко, низшие существа! Это так ужасно, так противно. Бедная девочка. Как унизительно! Артригелон жила среди людей. Да-да! «Всего одно, бедная девочка, все остальное — мерзость и гадость!» «Не беспокойтесь!» — я мило улыбнулась. «Я ведь полукровка, мне ничего не угрожало!» Замолчали все и воззрелись на меня потрясенно. «Пытались унизить? Получайте ответ! Никто из вас не может контактировать с людьми без опаски, в отличие от нас, полукровок!» «А до Академии у тебя были приемные родители?» Спросила кузина, наморщив носик. «Или ты была беспризорницей?» «Были приемные», — ровно ответила я. Упоминание о приемной семье не вызвало никаких эмоций. И кузина это поняла. В ее взгляде промелькнуло раздражение. Все ищет, с какой стороны зацепить. И все из-за того, что я полукровка. «Вероятно, родство с людьми может сделать наш род сильнее», — заметил худощавый демон со впалыми щеками. Он почти не сиял, казался каким-то иссохшим, но в его взгляде читалась мудрость и рассудительность. Троюродный прадед, если не путаю. Ледяная магия и неуязвимость перед людьми. Что может быть лучше? Лучше, фыркнула еще одна демоница. Если девчонки переживут этот турнир, людей им, может быть, и не нужно опасаться. Но с ледяными демонами они вряд ли могут сравниться. Я когда-нибудь вас подводила? — спросила Эльдина. — Лайла ничуть не хуже, и мы подготовимся. — Да, возможно, это то, что нужно для арт-регелонов, — согласилась тетя задумчиво и пока еще с сомнением. Дядя один из четырех заметил. — Приобретение полезное. Вот если бы только не в правящей семье. Если бы девочки оказались двоюродными племянницами Азалара, например. — Теперь уж не переделать, — хмыкнул Азалар. «Действительно, если уж мы родились его дочерьми, обратно не засунешь и в другом месте не вытащишь». Постучав и дождавшись разрешения, вошли слуги. Принялись разносить чай и пирожные. Ко мне тоже подошла одна из служанок. И тут ей под ноги скользнула ледяная дорожка. Служанка поскользнулась. Почти кипящий чай выплеснулся прямо на меня. Он-то выплеснулся, а цели не достиг. Я вовремя выставила ледяной щит. Тут же рядом со мной появился Решил, тоже выставляя защиту. Два щита на одну несчастную чашку горячего чая — это уже слишком. В общем, ни у чая, ни у чашки не было шансов. Растворились в магии бесследно. Служанка, приподнявшись с пола, покрылась красными пятнами и залепетала. «Ваша холодность! Я не хотела! Я случайно! Простите меня!» «Ничего страшного!» — откликнулась я. «Вон!» — приказал Азалар. Служанка подхватилась с места и рванула к выходу из комнаты. Остальные слуги бросились за ней. Так и убежали в обнимку с подносами. Хорошо, хоть по пути больше ничего не разлили и не раскидали. — Сильда, я видел, это была ты! — грозно произнес Азалар. Узина, та самая, которая все пыталась меня зацепить, затравленно заозиралась. Словами зацепить не смогла, так, видимо, решила чаем ошпарить. Семейной посиделки! Как мило!» – промурлыкал Ришел. Кстати говоря, рядом с ним на пол рухнули два демона, оглушенные магией. Он перенес их с собой, когда спешил на помощь. Вероятно, работа. Оставить без присмотра не мог. Взгляды присутствующих заметались между Ришелом и Тильдой. «Ладно, со мной позже разберетесь. А сейчас все внимание на эту Лестресс, которая пыталась ошпарить Лайлу», – подсказал Ришел. Я никуда не спешу. Эти двое тоже уже никуда не спешат. «Сильда!» — холодно повторил Азалар. Он первым опомнился, потому как к появлению решила был готов. «Я требую объяснений». «Я... просто...» «Я хотела проверить реакцию Лайлы», — нашлась демоница. «Ну да, отпираться, что это не она ледяную дорожку сделала, при стольких свидетелях бессмысленно. Даже я чую» что следы ведут именно к ней. «Проверить, значит?» Голос Азалара ничего хорошего не предвещал. «Да, проверить», — твердо повторила Тильда. Столько разговоров было о том, что полукровки в нашем роду не позор, а подтверждения пока ни одного. Я ведь не напала на нее. Это был всего лишь чай. «Кипяток!» — заметил кто-то из демонов. Я не успела определить, кто именно, а по голосу не узнала. «Ну и что, что кипяток?» «Ни взрыв, ни ледяная игла. Да с этим даже ребенок справится. Или будете утверждать, что была какая-то угроза? Если чай может стать угрозой для Лайлы, то о какой силе можно говорить?» Убедилась, что Лайла способна справиться с кипящим чаем. Мягкость в голосе Азалара тоже ничего хорошего не предвещала. Убедилась. «Прекрасно!» Азалар жестко улыбнулся. «Десять ударов ледяной плетью! Стража!» «Что? Ну как?» Стража ворвалась в гостиную тут же. «Но за что? Я ведь... Я ничего!» Все сомневающиеся могут дождаться турнира. Кто сомневается особенно сильно и хочет собственноручно проверить способности моих дочерей, может выставить свою кандидатуру в качестве противника на турнире. Все остальное приравнивается к покушению на жизнь и здоровье нашей семьи. В данном случае покушение на здоровье «Поэтому не смертная казнь, всего лишь удары плетью!» Потрясенная Тильда вырывалась с криками. Уже почти в истерике билась, но магию применять не решалась, потому что это можно было бы расценить как неповиновение и увеличить количество ударов плетью. Низшие демоны, они, кстати говоря, среди ледяных тоже есть, без труда уволокли Тильду прочь. Никто за нее не вступился». Все понимали, что Тильда на самом деле совершила недопустимую глупость и теперь должна понести наказание. Зато как только ее крики стихли, все присутствующие тут же повернулись к решелу и тем двум демонам, которые смиренно валялись у нас в ногах. «А что его высочество?» – решил Шатех. «Здесь делает. И почему двое демонов валяются рядом с ним? А я знаю. Тетя аж подскочила». Ходили слухи, что его высочество женится. Все сходится. Все, что мне рассказывали. Наша Лайла – его невеста. Лайла выходит зарешила. Вот это да, поздравляем. Но при чем здесь два демона? Вы должны остаться, ваше высочество. Да, действительно. У нас здесь семейные посиделки. Но скоро мы породнимся. Оставайтесь, нам столько всего нужно обсудить. Гости решили сами. Под таким напором даже Решелу пришлось сдаться, иначе было бы совсем неприлично сбегать. «Ладно, посидим немного», — согласился он. «Несите угощения. и тихо добавил. «А эти пусть здесь пока полежат». «Может, их в темницу отнести?» — предложил Азалар участливо. «Я готов предоставить место в одной из камер». «Нет, спасибо. Пусть здесь лежат. Они же никому не мешают». Все взгляды снова устремились к двум бесчувственным демонам. И вроде бы ледяных не особо волновало это зрелище. Но тут одна кузина подскочила. «Это же Дойрен! За что?» «Несен, оставайся, пожалуйста, на месте!» строго сказал Азалар. А то демоница уже порывалась броситься к некоему Дойрену. Решел мило улыбнулся. «Ледяным демонам не стоит вмешиваться во внутренние дела империи!» Несен выглядела взволнованной. Но как вскочила, так и плюхнулась обратно. Здравый смысл, похоже, пока возобладал над чувствами. Кем бы ни был для нее этот Дойрен, а добавлять проблем с землям ледяным она не хотела. «Какой-то цирк начинается!» Мысленно проворчал Азалар. «Лайла, ты точно не хочешь замуж за Решела? У нас теперь даже родня этого ждет!» «Точно не хочу!» Так же мысленно ответила я. «Ладно, я просто спросил». «Думаю, решил тоже не спешит связывать себя узами брака», заметила Ильдина, включаясь в мысленный диалог. «Если немного, сейчас станет еще веселее», перебил Азалар. «У нас гость!» Вопроса, какой именно гость, не возникло. Решила, конечно же, усадили рядом со мной. Вошли слуги, снова разнося чай и угощение. Правда, при этом несчастные демоны-прислужники подрагивали. Подозреваю от ужаса, что могут сделать что-нибудь не так. И под ноги тоже смотрели очень внимательно. Никаких происшествий больше не случилось. Чай, пирожные, пироги и бутерброды с мясом были доставлены по назначению без чьих-либо травм. Запуганные слуги покосились на бессознательных демонов, но им угощения ставить не стали. Только переступили через разбросанные по полу руки, чтобы добраться до нас с решелом а на выходе несчастные слуги столкнулись с императором. «Ваше Величество?» – удивились гости. «За братом пришел», – мрачно заявил Иреш прямо с порога. «А я тут с родней Лайлы знакомлюсь», – весело сказал Решел. «Присоединяйся, нам всем есть о чем поговорить». «Обязательно, вот только отправлю преступников по назначению». «Преступников?» – охнула Нессен. «Да ладно». «Они здесь никому не мешают!» Я бы не удивилась, если бы это сказал Решил, но это был не он, один из кузенов. В общем, родственники победили. Никогда бы не подумала, что они могут быть столь настойчивы. Но через пару минут мы с Решилом переместились на диванчик, и я, слегка шокирована происходящим, сидела между братьями. Демонов, оказавшихся преступниками, отволокли к стене. Только Нессен нервно поглядывала на них, зато все остальные взгляды скрестились на нашей тройке. «Это такая удивительная, такая замечательная новость», сказала тетя, та самая, которая вообще вспомнила о слухах и каким-то образом связала их со мной. «Как вы познакомились?» Я переводила взгляд с одного родственника на другого. «Самое ужасное, что в их взглядах больше не было сомнений или пренебрежения» они твердо решили выдать меня замуж за брата императора. «О, история нашего знакомства очень увлекательна!» Неви чему обрадовался решил Поздней темной ночью Лайла возвращалась в магическую академию. Не учуяв в ней демона, на нее напал голодный Гайер Швехор. Я как раз проходил мимо, решил присоединиться. И мы очень романтично размазали Гайер Швехора о стену. Вероятно, будь в сознании демоны-преступники, они бы оценили. Не зря ведь ледяные их всех называют дикими. Но ледяные впечатлились как-то не так. По крайней мере, последующие вопросы посыпались не сразу. Решел успел съесть пару бутербродиков. «Почему вы решили пожениться?» Наконец спросил пожилой демон. «Прадед». лайлов вскружила мне голову. В зале повисла тишина. Я уронила пирожное в чай и теперь использовала магию, чтобы вытереть расплескавшуюся жидкость со стола. Но, увы, долго наш бурный роман не продлился. Почему? Что случилось? Но вы ведь все равно поженитесь? Такая красивая пара? Ваше Величество, вы ведь благословите этот прекрасный союз. Прежде чем Иреш успел что-то сказать, ответил Ришел. Он благословил. Очень своеобразно благословил. И заговорил с таким видом, будто делился тайной, даже голос понизил. У нас с братом есть одно правило: мы никогда не делим одну женщину на двоих. Пирожная, которая я почти выловила из чая, плюхнулась обратно. Я предупреждал Лайлу. Говорил, что не собираюсь лишать ее свободы, если того потребует демоническая натура. В конце концов, я сам часто отдаюсь диким страстям, но я предупреждал. Только не с Ирешем. Все присутствующие подались вперед, потрясенно выпучив глаза. Но Лайла это сделала. Переспала с моим братом. И трагически закончил. Я был вынужден разорвать помолвку. Увы, но после того, как Лайла переспала с Ирешем, я не могу взять ее в жены. Лайла, как ты могла? изумилась тетя. Мы, ледяные, славимся своей сдержанностью. Но захотелось разнообразия. «Так сколько этих демонов вокруг? Зачем нужно было спать с его величеством?» «Я неотразим», — ухмыльнулся Ирэш, не применув воспользоваться ситуацией. «Так это вы соблазнили нашу неопытную наивную девочку?» «Это ты соблазнил?» — решил изобразил оскорбленную невинность. «Просто я был настолько неотразим, что Лайле захотелось соблазниться». «Нет, это уже ни в какие ворота не лезет». Даже у моего равнодушия есть предел. Я разозлилась. Переборов желание заморозить Ирешу штаны, мало ли, вдруг будет расценено, как нападение на императора. Вскочила с дивана. Извините, мне нужно на свежий воздух. А, стыдно за развратное поведение, принеслось мне в спину. Оборачиваться и проверять, кто сказал, не стало. Торопливо, едва не срываясь на бег, выскочила на балкон. Нет, ну каков нахап? Я могу понять Решела. Он не горит желанием брать меня в жены. Вот и придумал причину для разрыва отношений. Но и Реш мог бы промолчать. Надо же ему было открыть рот и нести всю эту чушь. Гад. Самовлюбленный гад. Я махнула рукой, выплескивая эмоции вместе с ледяным потоком. Перила снесло вместе с основанием. Все, что осталось от балкона, это выступ, неровно обрывающийся несколько раньше, чем должен. Перевела дыхание. Внутри снова разливался приятный холодок. «Бойствуешь? Так сильно разозлили мои слова!» Я резко обернулась. При виде Иреша внутри снова вскипела злость, странным образом смешавшись с холодком. «Ты унизил меня, выставил какой-то шлюхой на глазах у родственников, для которых очень важно первое впечатление. Глупости! Ты умудряешься сочетать в себе ледяную суть и человеческое мышление!» Демоны предпочитают свободные отношения. Никого на самом деле не удивило, что ты не стала хранить верность жениху. «Конечно, ведь ты неотразим», – зло сказала я. «Именно так, я неотразим», – самодовольно ухмыльнулся Иреш. «А я, вероятно, настолько слаба, что поддалась ее минутному порыву вместо того, чтобы составить с Решелом выгодную партию». «Эти претензии уже к Решелу». «Ведь это он придумал причину разрыва помолвки с тобой. Или ты предпочла бы выйти за него замуж?» Что-то странное промелькнуло в глазах Ирэша, а в голосе отчетливо звучала насмешка. «Нет уж, замуж я не спешу. Тем более за дикого демона». «О, ты уже знаешь, как нас называют ледяные? И чем же тебе не угодили дикие демоны?» И Рэш приблизился ко мне. «Усилием воли я осталась на месте. Дальше-то не было даже перил». Балкон попросту обрывался. «Может быть, неспособностью держать себя в узде?» «Конечно! Ведь всегда лучше оставаться ледышкой!» Ирэш обхватил меня за талию и грубо притянул к себе. Я уперлась руками в его грудь. «Лучше так, чем с таким самовлюбленным, самоуверенным демоном, как ты!» «Ты права, я демон!» «Именно демон!» — зловеще усмехнулся Ирэш. «А знаешь, что дикий демон делает?» если у него возникает желание. Догадываюсь. Я продемонстрирую. Лайла, караул! Раздался в голове голос Ильдины. Чем бы вы там ни занимались, прекращайте. К балкону ломится посмотреть, что стряслось. Я не могу их остановить. Дальше все произошло очень быстро. Я попыталась отшвырнуть Эреша магией. Он легко блокировал удар. Я даже не поняла, каким именно образом. Просто погасил вспышку, и все. На балкон выглянули сразу несколько демонов, и Рэш прижался губами к моим. Теперь вспышка раздалась уже внутри меня, жаркая настолько, что лед внутри треснул. «О, так может быть, Лайла выйдет замуж за его величество?» предположил кто-то из родственников. Я все же оттолкнула и а потом залепила в него магией. На этот раз он отреагировать не успел. Ледяной поток взметнулся сбоку, и смахнул императора с балкона. Впрочем, далеко он не улетел и почти сразу же снова появился на балконе в красном дымке. «Нет, за Иреша замуж не пойду. Я тут встретила одного демона, подумываю над его кандидатурой. И вообще, зачем себя ограничивать, когда вокруг такое разнообразие? Мы же демоны!» Гордо заявила я и ушла с балкона, отодвинув набившихся в проход родственников. Меня потряхивало. Каким чудом держалась, как умудрялась вежливо улыбаться, и как-то еще отвечать на вопросы, не представляю. И Реш с решелом ушли, забрав с собой демонов-преступников. Но родственники не спешили расходиться. На нас с Эльдиной не смотрели враждебно, каверзных вопросов не задавали, зато теперь строили планы о том, как семья Артригелон вознесется, и обсуждали предстоящий турнир. Даже несколько советов дали. А я просто держалась. Внутри меня нарастала волна, непонятная и оттого еще сильнее пугающая. Как только гости начали расходиться, я сбежала. Буквально помчалась к себе в комнату, но по пути свернула к магическому залу. «Мне срочно нужно выплеснуть магию. Быть может, это поможет успокоиться». «Да что же происходит со мной? чего так сильно трясет?» «Ирэш не хотел привязываться ко мне». Не хотел испытывать все то, на что его подталкивал драконий инстинкт. Я помогла ему освободиться. Оттолкнула, чтобы он снова стал демоном. Теперь он на самом деле демон. Драконий инстинкт приглушен. Я видела это, чувствовала. Во взгляде, в прикосновении, даже в поцелуе. Теперь он счастлив. Теперь живет так, как хотел. А демон не для меня. Я ворвалась в зал и тут же выплеснула магию снова и снова атаковала стену просто магией без всяких заклинаний ледяные вихри закручивались со всех сторон заполняли собой воздух и не только воздух больше больше магии ильдина вошла в зал и бросилась ко мне лайла лайла ты в порядке успокойся давай поговорим но разговаривать было не о чем я уняла потоки снежных вихрей повернулась к сестре заметив что то странное Стряхнула с рук ледяные узоры, снова покрывшие кожу. — Все нормально. Сегодня был утомительный день. Пойду спать, а завтра продолжим занятия. Лайла, Ильдина растерянно замерла посреди зала. — Мне казалось, у тебя тут истерика. Просто хотелось выплеснуть магию. Я пожала плечами. — До завтра. Внутри снова царил приятный холод. А главное, никакие эмоции больше не тревожили. «Ирэш Шатех, зачем ты это делаешь? Зачем приходишь на каждое занятие?» Спросил Решил. «Твоя помощь не так уж нужна, по крайней мере, на данном этапе. Ты даже тренировать ее не можешь, ведь специально держишься вдалеке». «Да, специально. Вчера, возможно, еще не смог потренировать. Спокойно согласился Иреш. «Но теперь смогу. Что ты имеешь в виду? Мне нужно было привыкнуть». Я вызывал привыкание. Малыми дозами на каждой тренировке. С каждым разом становилось легче. Вчера она вызвала во мне только демоническую страсть. И больше ничего. Значит, ты теперь полностью себя контролируешь? Да, никаких драконьих инстинктов. Это очень вовремя. Очень, ухмыльнулся Иреш. Идем? Полагаю, пора. Пойдем. Не хочу, чтобы меня снова тянуло на поводке. «Так что заявимся сами. Тем более, как я понимаю, сегодня изменится ход тренировок», – заявил Решил. Возможности перемещаться напрямую в замок, не говоря уж о магическом зале, им никто не давал. Так что переместились на максимально близкое расстояние, к защитной магической полосе. Охрана уже давно была уведомлена. Правда, наверняка оповестила Азалара и даже получила подтверждение, но все это проделали быстро. Братья Шатех на самом деле явились к началу тренировки. На пороге парадного входа их встретила Ильдина. «Ирэш, мне нужно с тобой поговорить». «Решел, можешь идти», — сказал император. В его глазах промелькнула заинтересованность. «Решила согласиться на мое предложение?» «Нет, я не об этом». Демоница раздраженно повела плечом. «Я о Лайле хотела поговорить». «Разве других тем между двумя демонами быть не может?» кроме как говорить о Лайле». И Рэш усмехнулся, вопросительно приподняв бровь. «Не смешно. Я говорю совершенно серьезно. Лайла, она сейчас не совсем владеет собой. Дело в ледяной магии». «Меня уверяли, что ледяная магия не может оказывать странных воздействий, а лед на коже — совершенно нормальное явление». «Не совсем нормальное. В случае с Лайлой все немного иначе». Чуть поразмыслив, Ильдина все-таки сказала. Она слишком много магии получила, когда вырвала метку из ауры. Эта магия впиталась, стала сутью Лайлы. И Лайла не может справиться. Не хочет, просто не замечает. «Я здесь при чем?» «При том, что только ты можешь помочь. Когда вы с Лайлой разговариваете, что-то происходит. У нее снова просыпаются эмоции». «Злость?» — хмыкнул Иреш. «Хотя бы даже злость». Хоть какие-то эмоции. Она может заледенить, если ничего не сделать. Потому что не борется. Не понимает, что нужно бороться. Может быть, ей так будет лучше. Ирэш, я понимаю, что она тебя оскорбила. Задела самолюбие. Но и ты тоже пойми. В тот момент, когда вы разговаривали после событий с Заираном, она была подавлена всем тем, что произошло. Тем, что он с ней делал. Она просто не могла на тот момент чувствовать. А потом пришел лед. Воспользовался лазейкой, приглушенными эмоциями. Если ничего не сделать, будет только хуже. Какое-то время Ирэш задумчиво смотрел на Ильдину, Потом все же сказал. «Так делайте что-то! Я вам не мешаю! А меня все устраивает! Мне нужна именно эта Лайла, которая поможет поймать заговорщиков!» С этими словами Ирэш обошел Ильдину и направился к магическому залу. Ему нужно успеть только всего, и незачем растрачивать время на бессмысленные разговоры. Лайла Артригелон «Нападай!» — улыбнулся Ирэш. Я атаковала. Сначала несколькими заклинаниями, которые он отразил без труда, затем ударила сырой магией, желая снести его или, возможно, занести снегом. Ирэш даже не пошевелился, но вся атака развеялась. «Знаешь, как я блокировал твою атаку вчера?» Поинтересовался он с улыбкой. «Как?» Я размышляла, каким образом подобраться к нему и застать врасплох. «Аурой!» Мы стояли очень близко. Я просто активировал энергию ауры на уничтожение враждебной магии. Так я снова вспомнила об ауре и добавила занятия по манипуляции над ней и в без того гигантский список дел. Дни, кажется, куда-то бежали и я вместе с ними. С утра начинались тренировки. Приходили братья Шатех. Теперь и Реш тоже меня тренировал, а Решел вполне успешно сдерживался, чтобы не вмешиваться в ход тренировок. С утра с нами занимались они. Затем было свободное время, которое вместо того, чтобы отдыхать, я тратила на чтение магических пособий. После обеда я занималась аурой. А ближе к вечеру тренировки снова повторялись, однако на этот раз с Наярой и Альхоном, которого для нашего обучения нанял Азалар. Правда, на этих занятиях меня никто не атаковал, чтобы не тревожить Решела. Всему должен быть свой предел, а демон мог сдержаться только тогда, когда находился в непосредственной близости и мог видеть, что на самом деле меня никто не убивает. Это всего лишь тренировка». Мы с Ильдиной прекрасно сработались. Я могла легко читать ее мысли, находить в них подсказки. Так что вдвоем у нас даже иногда получалось, если не одолеть Иреша, то хотя бы добиться некоторых успехов. В последнее время удавалось даже делиться магией. В основном делилась я, у меня ее было вдоволь. А вот Ильдина постепенно все же выматывалась. Впрочем, турнир не мог бы состояться вообще, если ледяные демоны не умели быстро подзаряжаться. В этом наше отличие от диких. Мы можем черпать силу из окружающего пространства, из холода, снега, ледяного ветра. В перерывах это мы и будем делать. Противники-то сменят друг друга, а мы с Эльдиной вдвоем против всех, кто рискнет выступить. Я не боялась. Силы оценивала трезво, а вот страха не было совсем. В своих силах тоже с каждым днем становилось все уверенней. Разве может сравниться хоть кто-нибудь и решем А меня тренировал сам Ирэш. Наши тренировки перенесли из закрытого зала на улицу. Здесь тоже стояла защита. Невидимый купол, чтобы ненароком не задеть стену замка. Его уже почти отстроили. Было бы жалко снова все испортить. Снежный ветер проникал на площадку. Для него купол вообще не был преградой. И мы с Эльдиной учились черпать силу прямо во время сражения. Даже сестра до этого умела делать только что-то одно. Или сражаться, или восстанавливать силы. Теперь мы осваивали восстановление без прекращения боя. Пригодится. Нельзя допустить, чтобы кто-то победил к концу турнира просто потому, что из-за такого количества противников мы выдохнемся и останемся без магии. Савер где-то пропадал по каким-то неведомым делам, но, кажется, эти дела тоже были косвенно связаны с предстоящим турниром. Потому как после очередного заседания с Савером На лице Азалара появилась таинственная улыбка. Эта улыбка продержалась около суток. Через сутки мы встретились с Ирешем. Он изъявил желание поговорить с Азаларом, и меня тоже позвал. Лайла готова, сказал Иреш. Для чего? Мрачно уточнил Азалар. Настроение демона сразу испортилось. Для того, чтобы выполнить свою часть, заключенной между всеми нами сделки. Нет. Что ты сказал? Глаза Ирэша зловеще сверкнули. Не уверен, что Лайла готова для столь серьезного задания. Зря не веришь в свою дочь. Чьим бы сыном ни был этот Дайт, Лайла, как дочь повелителя ледяных, обладает гораздо более мощной магией. К тому же она получила еще больше, чем должна была. Ее тренировал я. В сопротивлении всего лишь люди. Может быть, несколько демонов, но теперь Лайла справится а этот мальчишка к тому же заинтересован в том, чтобы с Лайлой ничего не случилось. На мой взгляд, доводы звучали более чем убедительно. Мы радоваться должны, что и не зашел до того, чтобы все по полочкам разложить, а мог бы просто потребовать. Но Азалар, судя по взгляду, продолжал упрямиться и сдаваться не желал. Да еще в голове раздался возмущенный возглас Эльдины. Вот ведь бесчувственный козел. Знаешь, Лайла, И Рэш дракон, озабоченный твоим благополучием до легкой степени безумия, нравился мне гораздо больше, чем вот этот вот козловатый демон. Похоже, Ильдина снова наблюдала за происходящим в кабинете из того тайного хода, который недавно мне показала, и все же в ней есть кое-что от человека. Да, теперь он чистокровный демон, мысленно откликнулась я, заглушил драконий инстинкт, но так ему будет лучше. А тебе? А мне? В общем-то, все равно. Ильдина затихла, а Заларс и Рэшем прожигали друг друга взглядами. Все эти доводы нелепы. Лайли всего восемнадцать. Она едва овладела ледяной магией. И давать ей даже меньше двух месяцев на подготовку значит оставлять ее почти без защиты. Нам ли не знать, что когда речь заходит о политике, личные симпатии отступают? Да, вероятно. Не последняя фигура в сопротивлении, но даже он, если почует угрозу, сможет причинить Лайле вред. А сила не всегда может помочь против опыта. К тому же, у сопротивленцев есть неведомая магия, которую вы, ваше величество, до сих пор не смогли опознать. Чего же вы хотите от неопытной девочки? Чуть помолчав, Азалар проникновенно спросил. Ты, Иреш, готов рискнуть жизнью Лайлы? Иреш дернулся и почему-то отвел руку за спину. Я успела увидеть на ней одну чешуйку. Все нормально, папа. Я выполню долг перед нашей семьей и перед ледяными демонами. Раз уж Зайран всех нас так подставил. А Залар перевел удивленный взгляд на меня. Почему-то в его глазах не было радости от того, что я впервые назвала его папой. А мне показалось, что момент подходящий. Прекрасно, сказал Иреш. «Завтра же начнем!» Иреш шатех. Он скорчился на полу комнаты. Согнувшись пополам, вонзил в плиты длинные когти и зарычал от боли. Решил ворвался, чуть не сорвав дверь с петель. Иреш, что происходит?» Иреш ответить не смог. Продолжая выламывать плиты, закашлялся. Выплюнул кровь. По рукам, частично покрытым до локтей чешуйками, текла кровь и чешуйки были расположены как-то странно, не полностью покрывали кожу. «Дэш, побери! Что с тобой?» Решел подскочил к Ирэшу, но явно не знал, за что хвататься и что делать, чем вообще можно помочь. Под потрясенным взглядом Решела с рук его брата отвалилась чешуйка, затем еще одна и еще. И Реш зарычал, изгибаясь и падая на пол всем телом. Изо рта продолжала литься кровь. Чудовищная боль мешала Ирешу соображать. Она затопила собой все. Казалось, изнутри его раздирает что-то колючее и злое. Хотя нет, не злое, бьющееся в агонии. И сам Иреш тоже бился в агонии. А потом все наконец прекратилось, с последней чешуйкой упавшей на пол. Иреш! тихо позвал, Решел. Иреш приподнялся и прохрипел. Я отправил ее на рискованное задание. Подавил главный инстинкт – защищать. Я больше не могу превращаться в дракона».